Глава 22. Мы смогли пройти между заборами тренировочных площадок почти до главного полигона, и никого по дороге не встретили. Его не то, чтобы не охраняли, но мы и правда старались идти очень тихо. К тому же наши демонологи накрыли нас каким-то пологом, что шагов и эманации магии не было слышно. Вблизи это, конечно, не подействует, но так с расстояния на огромной территории полигона Не зная, где именно мы находимся, отыскать нас стало практически невозможно. Только на самых последних метрах от забора мы столкнулись с препятствием в виде парочки старшекурсников. Не сказать, что мы мечтали с ними сразиться, но выхода, похоже, не было, потому что заметили не только мы, но и нас. Сирина слишком неосмотрительно выскочила из-за последнего поворота. Тут уж никакой полок не помог. «Эй, Дарс, смотри, какие милые девушки!» усмехнулся один из парней. «Давай познакомимся». «Ага, сейчас я вам познакомлюсь». Натяжение магического поля я почувствовала за пару секунд до атаки. Успела вытащить клинок и запустить его в одного из парней, того самого Дарса. Клинок не долетел, а под на моей воле остановился у его лица. «Отпусти технику», — угрожающе прошипела я. «А то новый глаз тебе целители месяц будут выращивать». «Ух ты, а как ты это сделала?» Вместо того, чтобы испугаться, парень сделал то, чего я совсем не предполагала. Просто схватил зависший нож и начал вертеть в руках. «Как странно. Магию совсем не ощущаю». «Отдай!» Только сильная рука Сирины, схватившая за плечо, остановила меня от необдуманных действий. Ножик я и потом заберу. А вот скрутить меня могут запросто. Тем более, что оба мага стихийники. Не успела магичка металла оттащить меня с линии атаки, как в дело вступили близняшки. Две абсолютно одинаковые статные черноволосые девицы вынырнули из-за угла и синхронно развернули длинные черные демонические хлысты. На парней это однозначно произвело впечатление. Только не то, на которое рассчитывали сестры. Тут же послышались смешки и похабные шуточки, отчего девушки только сильнее взбесились. В общем, не повезло парням. Это с обычными первокурсниками можно так шутить. Но не с обученными демонологами которые живут в специализированных школах с раннего детства и которые совершенно точно умеют за себя постоять. А эти конкретные демонологи еще и потомственные. Насколько знаю, в их семье почти все именно с этим даром. Мгновенно развернув хлысты, сестры синхронно же ударили, разворачивая технику во всю свою мощь. Мак огня еще попытался что-то с этим сделать. Я почувствовала натяжение поля, но немного не успел. А вот у воздушника и без того не было шансов. Не совсем та стихия, чтобы так просто противостоять демонологам. Это нужно иметь подготовленную к работе технику. А парни расслабились. В общем, слитным ударом сестер их обоих просто смело. Мы подошли проверить. Вроде живые, только без сознания. Хотя нет, один ворочается, вот. Даже что-то сказать пытается. Но слушать мы не стали. Я отобрала у него нож, пообещав в следующий раз проткнуть, чтобы не зарился на чужое и мы, не сговариваясь, припустили обратно в проход между площадками. «Я буду не я, если сюда уже не бежит подкрепление. Нам даже вроде удалось оторваться». Немного попетляв, мы все же вышли к главному полигону с противоположной стороны от трибун. А там было многолюдно. На земле, прямо в центре этого огромного пространства, сидели связанные первокурсники в количестве примерно равном количеству студентов на обоих факультетах. Между ними сновали целители, оказывали кому-то помощь, но не помогали развязывать путы. А рядом с этой толпой чинно вышагивали старшие, охраняя. Хармс и Шарин тоже там были, кстати. Я не считала, что мы лучшие из лучших. Наверняка были и еще оторвавшиеся группы. Но сейчас надо придумать, что делать. «Какие варианты? Просто сейчас перепрыгнем через ограждение и скажем привет?» — спросила я. «Как-то мне не особо нравится этот вариант», — протянула Микель. «Что-то мне кажется, что добраться сюда — это только первая ступенька». «Я тоже так думаю», — согласилась с сестрой Анель. «Но у меня нет идей получше. Нам сказали дойти, и мы дошли. А если мы не явимся, когда всех выловят, то нас точно будут искать», — ставила серина «И найдут. Если только у Амелии нет ничего зачарованного, чтобы отвести поиск». На это я лишь покачала головой. Подобные вещи сделать очень сложно и дорого к тому же не всегда законно иначе бы все поголовно преступники щеголяли с такими подделками вот я маг металла и прятаться не умею только сливаться с такими же металлическими объектами но я что то не вижу здесь руды или того же железного самохода мы можем спрятаться сами но не сможем спрятать вас покачала головой микель а может так и поступим вы прячьтесь а я схожу на разведку предложила я если меня будут убивать «У вас есть шанс уйти?» «Они?» — Сирина кивнула в сторону однокурсников. «Не слишком похожи на убитых». «Идем все вместе», — заключила Анель. «Только как будем форсировать забор?» По-тихому форсировать препятствие не имело смысла, а перелететь и свалиться всем на голову мы не могли по техническим причинам. Среди нас нет мага воздуха, поэтому мы сделали самое простое, что только возможно. Решили войти в дверь, точнее, в одну из калиток. И опять же наивно было думать, что она не охранялась. Но при поддержке двух демонологов выбить одиноко маявшегося студента не составило труда. Почему он там был один? А потому что его напарника мы вывели из строя минуты раньше. Он услышал, точнее, это мы позволили услышать, что кто-то идет, и пошел проверять. Летающий по моему желанию нож оказался очень эффективной штукой, особенно если гардой со всего маху приложить по темечку. А главное, мы зачарователи. Не оставляем магических следов. Маг воздуха может поднять с земли камень и стукнуть противника по затылку, но противник почувствует вражескую технику. Да, позже, чем я, когда ощущаю натяжение магического поля. Но все равно может успеть что-то предпринять или позвать на помощь. Надо будет еще парочку таких клинков сделать и по всем карманам рассовать. Так что вошли мы на территорию главного полигона, совершенно не таясь. Как, я бы сказала, победители. И этого душевного порыва совершенно не оценили старшекурсники. Но сначала они даже не поняли, кого увидели, и что тут могут делать четыре незнакомых девушки без опознавательных знаков охотников. У всех старших были на груди и спине желтые фосфоресцирующие краской намалеванные кресты, чтобы они могли друг друга отличить даже в темноте. Привет, Привет не, ждали? не ждали? Синхронно сказали близняшки и одновременно склонили головы набок, одинаково улыбаясь. Иногда они даже меня пугают. Так, Та наконец, Харм разглядел, кто пожаловал и криво усмехнулся. Мы пришли, выполнили условия, сказала Сирина. А я сдвинулась за спиной девчонок. Очень уж мне не понравилось выражение лиц, сидящих на земле первокурсников, злорадно предвкушающие. Девочки, прошептала я, но не успела. Натяжение магического поля мгновенно взорвалось техникой, и Микель отбросила на несколько метров смерчем. Тут же Сирина отбила воздушные серпы, но они оказались самонаводящимися и сразу атаковали вновь. Скорость воздуха выше скорости металла, это было очевидно с самого начала. А если тобой занялась сама староста боевого факультета? Сирина свалилась кулем через несколько секунд. В то же время, оправившись от задевшего ее по касательной смерча, Анель атаковала Шарин. «Скорость против ярости? Ну, не знаю, посмотрим». Я же вытащила клинки и двинулась по кругу, обходя технику. Отпрыгнула, почувствовав нити колдовства прямо по курсу. Впереди все взорвалось теневыми жгутами. Мною занялся Хармс. Староста двух самых подготовленных факультетов против четверки первокурсниц. А это не слишком? Сдав немного назад, я попыталась обойти жгуты, но вовремя поняла, что только этого Хармса ждет. Но что же делать? Я не могу своими кинжалами порезать тени. Они для этого не предназначены только для чего-то более материального. Проскочить через них я тоже не могу. Схватят. «Сдавайся, Дорнтон!» — крикнул Хармс, но нападать не спешил. Он просто отогнал меня на недоступную для моих атак дистанцию. Точнее, он думает, что недоступную. Достав свой любимый ножик, я повертела его в руках. «Ну, стоит попробовать. Единственное, я не очень вижу, куда целиться». «Хармс! А, Хармс! Вам не стыдно нарушать свои же правила?» В итоге спросила я. «А мы вам ничего не обещали!» хохотнул он. И в тот же миг нож взмыл с моей ладони и понесся на голос. Остается только надеяться, что я его случайно не убью. Броскать о жгутов я не то чтобы не увидела, но сделать ничего не успела. Они в мгновение ока обвили мои лодыжки. Я даже ойкнуть от страха не успела. И вздернули в воздух метра на три над землей. Вниз головой. «Эй!» Возмутилась я, барахтаясь без опора в воздухе. «Отпусти!» «А не будешь ничем в меня кидаться?» буркнул староста. «А если бы в глаз попало?» «Я была уверена в твоей реакции, гордись!» прошипела я, пытаясь одновременно придумать, что делать, и развернуться, наконец, лицом к парню, потому что я болталась в пол полоборота к нему. «Да не дергайся ты! Скоро опущу, как только Шарин, наконец, разберется с этой девицей!» «Ого! Значит, Анель еще не проиграла самой старости боевого?» «Ну, дает!» «Мне после нескольких попыток...» все уже удалось развернуться и бросить взгляд в сторону Хармса. И увидеть то, что я и хотела. Я аж возликовала про себя, но внешне старалась этого не показать. Мой ножик валялся в пыли около ног парня, как поверженный противник. Староста не вертел его в руках и не откинул за пределы видимости. Просто бросил как что-то, что не представляет опасности. Один неловкий пас рукой, и мое дистанционное оружие взмывает резко вверх и останавливается прямо напротив левого глаза старосты. «Отпусти меня вниз! Медленно и плавно!» — приказала я слегка опешившему парню. «Эй-эй-эй, Амелия, детка, давай договоримся!» — усмехнулся он. «Договоримся, когда меня опустишь на землю!» «А если так?» — Хармс с неуловимым быстрым движением схватил нож за рукоять и убрал от своего лица. «Плохая идея!» — усмехнулась я и резким движением руки вырвала нож из его пальцев, причем специально сделала так, что клинок вышел с другой стороны, порезав всю ладонь. Может, и не стоило идти на такие меры, но ту же Серину сегодня вообще могли убить. Пройди каменный штырь чуть выше или задень артерию. Не до церемоний. Теневые жгуты, держащие меня за ноги, дрогнули, и я покачнулась, теряя на секунду концентрацию. Так что нож опять устремился к Хармсу, только не по прямой, а сделав небольшой крюк. «И за что ты так со мной?» притворно обиженно спросил староста, хотя я видела, что он просто забавляется. И это, честно говоря, бесило еще больше. Не очень я люблю, когда делают из меня посмешище. «Поставь меня на землю, Хармс, и мы с тобой предметно поговорим», — пообещала я. «Или что? Мне, например, и так нормально». Ага. это же не он вниз головой болтается. А у меня, между прочим, уже все начинает кружиться и шуметь в ушах». «Хармс, поставь меня на землю», — как можно спокойнее сказала я и добавила. «Я тебя не больно побью». «Ты очень неплохо там смотришься, малышка». Усмехнулся в ответ он. «Ну вот за малышку. И за то, что все это слышали, кое-кто сейчас заплатит». Нож взмыл, повинуясь моей воле, и полетел к старости. Он уже хотел его схватить, но клинок дернулся и ткнул парня в плечо. Не сильно, может, даже не до крови. Через одежду-то. Но вполне ощутимо. Еще один рывок, и теперь пострадало другое плечо. Я наращивала скорость, дергала нож из стороны в сторону, стараясь ткнуть в самые незащищенные, но неопасные опасные для жизни места. Естественно, шеи и головы я избегала. В следующий рывок ножа я хотел откнуть его еще раз в правое плечо, но, видимо, Хармсу надоело отмахиваться от моего оружия, как от жалящего насекомого, и он попытался его поймать. В итоге нож воткнулся ему в руку. Теневые жгуты дрогнули, и это оказалась ведущая рука. Не знаю, пытался староста перехватить управление другой рукой или нет, но факт в том, что тени стаяли, а я с высоты 3 метра и вниз головой полетела на землю. Последнее, о чем я думала, что ножом я управляла без помощи рук. Силой мысли или визуально, не знаю. Но руками я точно уже под конец размахивала просто так. А потом наступила темнота.